Глава 11. Если бы у Борозовой не испортился цвет лица при виде фотографии Рыбиной, я бы ей поверил. Мало ли двойников бродит по Белоу Свету, не подозревая о существовании друг друга. Так что дочь местного олигарха Борозова могла не сдать дедовмовскую воспитанницу Рыбину. Однако Анна явно испугалась. Спрашивается, почему? потому что между ними существовала какая-то связь, которую она не хотела раскрывать. Занятый своими мыслями, я ехал по центральному бульвару, когда зазвонил телефон. Я взглянул на дисплей и ответил: "Не думал, что тебе снова захочется меня видеть, Варенька. Мы же недавно расстались". "Ты уже видела Анну?" голос Кравчевской был встревоженной. "Да, но она отфутболила меня за 3 минуты. И новая, я не ожидала. Ворон немного помолчала. Мне позвонила тюльпан и договорилась о встрече. Тюльпан? Я не верил своим ушам. Та самая тюльпан? Та самая, подтвердила женщина. Она немного знала меня. И чего же она хочет? Пообщаться. Кречевская сделала паузу. Я не сказала ей, что у милиции на неё ничего нет и сделать это ради тебя. По-моему, тебе стоит с ней увидеться. Ты правильно сделала, что ничего не сказала. Похвалил её я. Боразова ищет тюльпан. Мне кажется, ей опасно разгуливать по улицам нашего города. Варя вздохнула. Так я и думала, записывая адрес. Я заехал на стоянку и старательно зафиксировал место проживания тюльпан. Скажешь, что пришёл от меня на Постского Кречевского уверена, что ей есть чем поделиться. Спасибо. Тюльпан сняла каморку в одном из частных домов на речной. В этом районе обитал рабочий класс приреченска. Какое-то шестое чувство говорило, что мне надо поторопиться.